Глава 22 Дворцовая жизнь Звон утреннего гонга огласил помещение для слуг, гулко раскатившись в коридоре за дверью маленькой комнатки без окон, которую Цесами делила с двумя девицами. Спичутка, как лист на ветру. Вот что внушала им мать-наставница в тренировочной школе. Цисами первой поднималась, чтобы протереть лицо мокрым полотенцем, пока вода в лохане была еще чистой. Она успевала одеться и накраситься к тому времени, когда звонил второй гонг. Цесами посмотрела на соседнюю кровать. Порла, если будешь еще валяться, придется самой возиться с сопляками». Девушка помладше, которую приняли на службу совсем недавно, перевернулась на другой бок и натянула одеяло на голову. «Еще пять минуточек. Мне снился такой замечательный сон». Цесами хотелось предоставить нахалку ее судьбе, но смотрительница Хари сильно гневалась, если кто-нибудь опаздывал, и срывала недовольство на остальных слугах. «Давай, поднимайся. Я не желаю, чтобы на меня наорали из-за того, что тебе снится красивый молодой стражник у вторых ворот». Рули, вторая соседка по комнате, которая годилась обеим в матери, произнесла, застегивая платье. «Кики права, ленивая эта девчонка. Если опять проспишь, крику конца краю не будет». Еще несколько опозданий, и тебя вышвырнут на улицу. Ступай тогда работать в дом свиданий». Порла села и расплакалась, закрыв лицо руками. «Я хочу домой. Я скучаю по маме. Пожалуйста, не посылайте меня снова в башню благородных радостей. Эти наложницы — просто ужасные злюки». Цесами тоже так считала, но предпочла помолчать. Она тоже успела побывать у этих мерзких стерв. Любовницы Янсо считались стоящими лишь чуть ниже княжеской семьи. Все слуги страшно боялись работы в башне благородных радостей. Наложницы люто враждовали друг с другом, пытаясь взобраться повыше. Любая неосторожная служанка рисковала быстро оказаться разменной монетой или впутаться в смертельно опасную интригу. «Осторожнее, глупая девчонка», — сердито сказала Рули, «если твои слова дойдут до одной из госпожей, тебе отрежут язык». Цесами села рядом с девушкой и обвела рукой ее хрупкие плечи. Порла была еще совсем ребенком. Цесами погладила узкое веснущатое личико. «Ну-ну, милая Порла, я понимаю, что тебе трудно. Поверь, ты привыкнешь». Девушка, всхлипывая, уткнулась в плечо Цесами. «Спасибо, Кики, ты тут самая добрая». Цесами не повела и бровью. Она не винила девушку за то, что та горевала и совсем отчаялась. Мало кто соглашался по доброй воле поступить на службу к князю низкоразрядным слугой. Рули и Порла происходили из крестьянских семей, у которых накопилась недоимка, поэтому родственники отдали их на кабальную службу. Что касается Караи, девушки, чью постель теперь занимала Порла, то односельчане продали ее в дом князя, чтобы купить зерна и мясо и пережить третий цикл. Здесь было много слуг со схожими судьбами, главным образом гиянцев. Рули поступила на службу еще при дедушке Янсо. Корая же пробыла служанкой всего неделю, а потом привлекла внимание князя, и в тот же день ее перевели в башню наложниц. Строго говоря, Цесами тоже стала служанкой не по доброй воле. Это было удобное прикрытие. Она обрадовалась появлению Порлы, с ее приходом Цесами перестала быть низшей в комнате. Старшинство давало много привилегий, низшие выполняли самую тяжелую работу и мылись последними. Цесами застегнула платье, поправила прическу и, выйдя из комнаты, влилась в поток слуг, текший по коридору и по лестнице. Несколько человек резво пробежали мимо. На рассвете дел всегда хватало. «Доброе утро, Кики!» «Здравствуй, цветочек!» Ей постоянно махали. «Доброе утро!» Она улыбалась каждому, кто ее приветствовал. «Хорошего дня вам, дорогие друзья!» Цесами отлично играла свою роль. С ее лица не сходила широкая кукольная улыбка, пока она здоровалась с проходившими мимо. В поместье была необыкновенно радушная и дружелюбная прислуга. Это страшно раздражало. Большинство слуг Цесами едва терпела и мысленно приговорила к смерти не меньше десятка, но, конечно, счет вела неофициально. Она не собиралась в самом деле тратить на них время. Так, пофантазировать для развлечения. Кто-то столкнулся с Цесами и схватил ее за руку. «Ты не поверишь, что я слышала!» Это, конечно, была Хилао, ее лучшая подружка в поместье, служанка и дочь служанки, симпатичная, примерно одних лет с цесами, с волнистыми темными волосами и узким личиком. Ее бодрая болтовня страшно бесила, зато носик-пуговка отлично вынюхивал сплетни, а потому водиться с Хилао стоило. Не говоря о том, что с ней было весело. По мнению цесами, Хилао не повысили до наложницы только потому, что она не умела держать язык за зубами. Цысами как-то раз даже назначила девчонку мишенью, потому что та не умолкала, но, разумеется, неофициально. «О, что случилось?» — спросила Цысами, подражая слащавому голоску Хилао. Су сказала, что Вая, которая живет в одной комнате с Шинцы, сказала, что... Та скорчила рожицу и указала себе на живот. «Да ладно!» Шинцы была очень мила, в отличие от Вайи и Су, но ни одна из них не стоила того, чтобы утруждаться. Вот тебе и ладно. Соприкоснувшись лбами, они захихикали в поддельном негодовании. А кто отец? Су не знает. Кто-то из слуг с тренировочной площадки. Только не Саик. Только не Саик. Только не Саик. Красивое, но плутоватое лицо юного аристократа служило частой темой для разговоров среди молоденьких служанок. Цесами строго воспретила Саику выходить на охоту. Меньше всего отряд нуждался в появлении ребенка. Если бы Саик спутался с дочерью вельможи, это была бы катастрофа. Впрочем, особо они не беспокоились. Саик сам был сыном вельможи, хоть и младшим, и серьезно относился к своему происхождению и семейному имени. Пускай его отдали теням-убийцам, окончательно лишить Саика налета благородства было невозможно. Хотя, если бы он случайно стал отцом, Цесами непременно вычла бы из его жалования, чтобы уладить дело. Утренняя смена собралась в столовой для слуг. Смотрительница Хари, возглавлявшая прислугу, поднялась на небольшое возвышение в дальнем конце эта женщина была живой легендой. Морщинистая, худая, высокая Хари обладала суровым взглядом, который напугал бы и принца. Говорили, что ее с рождения записали на службу в дом князя. Бабушка Хари была кабальной служанкой. Мать работала в саду, а Хари теперь заправляла всем имением. Слуги, будьте внимательнее, я вижу слишком много расстегнутых пуговиц. Негромкий и мерный голос смотрительницы только-только начинал выдавать ее возраст. Она не нуждалась в том, чтобы кричать, Хари всегда слушали очень внимательно. «Тот, кто вчера убирал покои командира стражи, поленился. Пусть исправит дело, пока я не проверила. Кто на прошлой неделе стянул полмешка рису, пусть подойдет и скажет, чтобы ему дали плетей». Больше можно было не говорить. Никто и так не смело слушаться. Смотрительница положила на стол маленькую книгу в кожаном переплете. Сегодня князь Янсо посетит сияющую комнату, алмазный храм и диковинные сады. Завтракать он будет в саду текущих мыслей, обедать в восточной пагоде за игрой в осаду, ужинать во втором дворце. Если вы там впервые, не зевайте, остальные подхватывайте, если что. Вечером нанесет визит господин Хом с семейством. Саба, им будут служить твои люди. Она быстро отбарабанила еще несколько поручений. Хари не тратила даром слов. В подробностях она и не нуждалась. Прислуга была верна и хорошо выдрессирована. Суровая Хари управляла огромной армией слуг строже, чем княгиня Сунри своими великолепными солдатами. В другой жизни из домоправительницы получился бы превосходный генерал. «Компаньоны!» — сказала Хари. «Шаг вперед. Цесами еще шесть человек вышли вперед. Смотрительница указала на того, кто стоял справа. «Хоган! Возвращайся к сыновьям мне!» «Уана! Дочь госпожи Ку!» Она продолжала двигаться вдоль шеренги, раздавая поручения, пока не поравнялась с Цесами. «Кики, полковник Сия и его сын возвращаются в Северный пеньин так что ты им больше не нужна. Но приезжает господин Аки Ньям со всей семьей. Детей у него много, так что нянькам понадобится помощь. Я отправляю к ним тебя». Цесами поклонилась, хоть и прикусила губу. Сыну Сия было шестнадцать, и он не нуждался в компаньонке но разве только для того, чтобы удержать его от глупых шалостей. А маленькие дети вселяли в нее ужас. «И последнее», — сказала Хари, подводя итог. «Как вы знаете, трое правителей собираются прибыть в Аланта на важные переговоры. Наше дело — представлять князя Янцо и служить безупречно и достойно. Поэтому на всю младшую прислугу возлагаются двойные обязанности по уборке и подготовке поместья к визиту гостей. Дополнительные поручения будут записаны на доске». Я рассчитываю на их выполнение. Разойтись. Это никого не удивило. Цесами в качестве младшей прислуги стояла на одной доске с судомойками, и ей часто поручали самые неприятные дела. Имя Кики часто звучало, если нужно было дежурить ночью, давить виноград или стирать белье. Так приходится жить, если начинаешь с самого низа. Это случалось так часто, что Цесами даже начала сама вызываться на скверную работу, чтобы избежать чего-нибудь похуже. Чем лучше репутация, тем больше свободы. Так говорили те неубийцы. Но до сих пор ее замысел не оправдал себя. Как правило, Цесами приходилось выполнять двойную порцию грязной работы. Во многом это напоминало Цесами ее прошлое, те времена, когда она проходила обучение. Девчонки из тренировочной школы Ба-Па-Мо-Фо вынуждены стали для нее чем-то вроде семьи. Цесами ненавидела сестер по школе. Она не назначила их мишенями только потому, что тогда и они бы сделали то же самое, и все до конца жизни ждали бы нападения из темноты. Сегодняцы сами послали помогать гусыням. Янсо владел восемью огромными дворцами, десятками домов для гостей и множеством служебных зданий, которые были разбросаны по территории княжеского поместья. Гусыни, пять служанок, поутру заходили в каждое здание, чтобы отдернуть шторы, перевернуть водяные часы и зажечь свечи. Они сметали пыль, стелили свежие простыни и разводили огонь на кухне до прихода поваров. Цесами ненавидела уборку, но это уж точно было лучше, чем стирать пеленки и варить кашку. Она искренне надеялась, что ее отряд скоро понадобится. Притворяться служанкой было слишком сложно. Уже давно старшая жена не напоминала о себе, и Цесами начала волноваться. Затишье длилось слишком долго, хотя, как ни странно, она обнаружила, что жизнь служанки не так уж ей ненавистна. Приятно было жить своим маленьким мирком в пышном поместье Янсо и видеть в этом пузыре те же союзы, измены, кипящую борьбу за власть, хоть ставки и были ниже. Потрудившись с гусынями, Цесами побежала в великую башню благословенного служения, как раз вовремя, чтобы успеть переодеться. После уборки ее обычно с ног до головы покрывала пыль. Рули сидела на кровати, опустив ступни в лохань с соленой водой. «А ты все бегаешь, дочка!» «Вижу, кто-то тут мечтает стать старшей служанкой». «Ты пожалеешь, когда это случится», — пошутила Цесами, напоследок глядя на себя в зеркало. Поскольку она все время бегала, по пути у нее была возможность заняться и другими делами. «Ну, я пошла. Сегодня я работаю игрушкой для новых сорванцов. Увидимся за ужином, дочка». Цесами вышла из башни для слуг и поспешила к восточному краю поместья. Ей пришлось обойти кругом два двора, чтобы достичь особняка Аки. Близость зданий к первым двум дворцам определялась их важностью. Особняк Аки оказался меньше, чем представлял Цесами, но, несомненно, блистал роскошью. В пруду там умещался целый архипелаг островов, соединенных ярко-красными мостками. Кроме того, если кто-то жил в доме, расположенном по соседству со вторым дворцом, главной резиденции князя Янсо, это о чем-то договорило. Цесами прошла вдоль реки чистоты и богатства, мелкого рукотворного ручья, который пересекал по диагонали поместье. Две главные аллеи, ведущие с востока на запад и с севера на юг, назывались тропой тысячи золотых взглядов и тропой вечного торжества, или попросту длинной и короткой. Они пересекались посредине поместья у великого императорского дворца изобильной премудрости, или просто первого дворца, как говорили слуги. Вдоль аллей тянулись безукоризненно подстриженные сады, стояли великолепные здания, храмы, дворцы, внушительные статуи и вазы, привезенные со всех концов света. Так рассказывали цесами. Сама она еще ничего не видела. С ней обращались как с человеком второго сорта и заставляли ходить коридорами и дорожками для слуг. Это страшно раздражало. Янцо даже больше других князей нравилось играть свою роль. Он был богатейшим человеком в просвещенных государствах и считал себя тонким ценителем и собирателем красоты. Он любил роскошь и не упускал возможности похвастать величественными постройками и прекрасными произведениями искусства. Янсо всегда демонстрировал великолепный фасад, а все безобразие было надежно спрятано. В эти части поместья допускали только местную знать и уважаемых гостей. Помещения для слуг, казармы-стражи, склады и прочее, все, что с точки зрения князя не считалось привлекательным, теснились в дальних уголках. Слугам, охранникам и остальным было велено ходить подземными коридорами, чтобы не портить с собой безупречный облик аллей и садов. Цесами ненавидела эти сырые туннели, там всегда воняло с точной канавой. Она достигла входа в один из туннелей, взяла висевший на крючке фонарь и двинулась дальше широким, но низким коридором. Хоть Цесами и не отличалась высоким ростом, ей было тесно. Она принялась фальшиво напевать, слушая эхо собственного голоса. Память сохранила слабые, туманные воспоминания о том, как мать пела ей в детстве. Больше Цесами ничего не помнила. Когда она вышла из скрытого перехода, оставалось лишь миновать квартал слуг. Сущий лабиринт узких улочек и кое-как сляпанных, жмущихся друг к другу лачуг. Дорожки там были вымощены грубо, между домов попахивало мочой. Скоро Цесами добралась до особняка Аки. Нянька — весьма важная особа. Уже ждала ее у черного хода. Эта немолодая пухлая женщина оглядела Цесами с ног до головы и нахмурилась. «Да ты сама еще девчонка. Любишь малышей, Кики? Только если за них можно потребовать выкуп». Цесами ответила, не поднимая глаз. «Да, очень люблю. Надеюсь, что однажды и своих заведу». Она подумала, что немного перегнула палку. «Хорошо, идем. Нянька провела Цесами в ярко желтые ворота, а потом на задний двор, где гости его семейства отдыхали после долгого путешествия из Шинья, родного города господина Аки. Цесами услышала смех и вопли задолго до того, как увидела детей, и сразу ощутила раздражение. Нянька поднялась по лестнице в квадратную пагоду, которая как будто нависала над небольшим водопадом. «Дети проводят время здесь». Она хлопнула в ладоши. Акия, Акиана, госпожи мои, идите сюда. Цесами сама не знала, чего ожидать. Она понимала, что злиться и злилась от того, что понимает это. Мелюзгу она прямо таки ненавидела, знатную мелюзгу, тем более. Избалованные сопляки — все равно что глупые необученные собаки, которые безнаказанно гадят по углам. Честно говоря, Цесами терпеть не могла детей с тех пор, как сама была маленькой, задолго до того, как Союз забрал ее у родных и запихнул в тренировочную школу. По крайней мере, так ей казалось. Она почти ничего не помнила. Из-за двери показалась первая девочка. Она выглядела именно так, как положено богатой соплячке. Длинное шелковое платье с просторными рукавами, накрашенное личико, пухлый животик, мягкие, как бархат, пальчики. Большие круглые глаза и невинная улыбка были даже красивы. Девчонка что-то держала за спиной. Наверное, какую-то гадость. «Акия», — сказала нянька, — «это Кики». «Сегодня она будет играть с вами и вашей сестрой. По личной просьбе». «Что?» — переспросила Цесами. «По чьей просьбе?» Девочка подошла к Цесами и обратилась к ней как к «Здравствуй». Она вынула из-за спины ручку в розовой перчатке и протянула Цесами ярко желтый цветок на длинном стебле. Цесами этого не ожидала и приняла подарок. «Хм, спасибо». Девочка вдруг хихикнула и бросилась бегом обратно в пагоду. Нянька пожала плечами. Акия застенчива и коварна. И добавила. А цветок ядовитый. Цесами немедленно бросила его и нахмурилась. Значит так? Следующей показалась Океана. Она выглядела точь-в-точь -точь как Акия, такие же глаза, вздернутый носик, поджатые губы. Но если первая сестра с ее скромной улыбкой и вежливым поведением источала сладость, то Океана хмурилась. Она держала в руке нечто вроде тупого жестяного ножа. Многих знатных детишек начинали учить боевым искусствам в этом возрасте. Девочки, вероятно, впервые дали оружие. В любом случае, ребенок не сумеет проткнуть кожу все равно чем. Океана наставила нож над цесами и топнула ногой. Это мой дворец, ты, мерзкая желтозубая тварь. Я воинственная принцесса зеленой пагоды. Изрежу тебя на кусочки и скормлю своей кошки. Океана такая бойкая, сказала нянька. Ты будешь делать все, что захочется маленьким госпожам, пока они не пойдут спать. В случае крайней необходимости позвони в колокол, следи, чтобы дети не пострадали. Их безопасность стоит твоей жизни. Поняла? Цесами кивнула. Оставшись одна, она осторожно приблизилась к пагоде и заглянула внутрь. И тут же воинственная принцесса ткнула ее в бедро. Ах ты, мерзкий поросенок! прорычала Цесами, потом вспомнила свое место и быстро закрыла рот, но было уже поздно. Девочки смотрели на Цесами, разинув рот. Вероятно, впервые в жизни на них кто-то повысил голос. «Я прошу прощения, госпожи. Пожалуйста, не гневайтесь на меня». И Цесами бросилась к ногам двух четырехлеток. леток. Такого унижения она еще не переживала. Девочки захихикали. Океана взревела и снова бросилась на Цесами. Некоторое время та поиграла с океаной, поворачивая ее в разные стороны безболезненными шлепками, а затем опрокинула соплячку носом в землю. «Ой!» Но, к ее удивлению, девчонка не расплакалась. Она вскочила и опять накинулась на врага. Та почувствовала некоторое расположение к океане. А Кия тем временем уцепилась за левую ногу Цесами и просто ездила на ней верхом. То и дело она пыталась воткнуть компаньонке длинное гусиное перо в подмышку. «В щекоталку», как она выражалась. До вечера Цесами возилась с двумя маленькими чудовищами. День выдался утомительный, но, как ни странно, не худший. Впрочем, оказалось, что маленький ребенок все-таки может проткнуть кожу тупым ножом, если хорошенько постарается.